И сейчас же чаши мы всех обнеси, чтобы всю Отцу, помолившись, в гостя отправили мы в отчизну его дорогую. И замешал пантоной вина медосладкого тотчас. Каждому чашу поднес, и все совершать возлияния стали бессмертным богам, владеющим небом широким сидя в креслах своих. Поднялся Одиссей богоравный с места, а Рете вручил двоеручную чашу. Потом же голос повысил и ей слова окрыленные молвил: радуйся духом царица все время, пока не наступит старость и смерть. Неизбежно ко всем приходящим людям. Я отправляюсь к себе, а ты в этом доме высоком. Будь счастлива, детьми, народом, царем Алкиноем. Так сказавший ступил через порог Одиссей Богоравный. Вестника в помощь ему Алкиноева сила послала. Чтобы Десея провел к кораблю и к берегу моря, женщин рабынь с Десеем послала царица Арета. Первой нести она вымытый плащ и хитон поручила, прочный сундук превосходной работы тащила другая, третьих хлеба несла с вином и скрометным. Когда же все подошли к кораблю и к прибоям шумящему морю, Приняли тотчас грибцы принесенные вещи, Сложили все их внутри корабля И питье, и дорожную пищу. Для Одиссея ж они на корме на палубе гладкой Полого их корабля простыню и ковер расстелили, Чтоб ему спать непробудно. Зашел на корабль, он улегся молча, Они же попарно в порядке к уключенным сели и отвязали канат от камня с дырой просверленной, И наклонились грибцы и ударили веслами море. Сон освежающий тут упал Одиссею навеки, Сладкий сон непробудный, Ближайший со смертью сходный как четвертня жеребцов в колеснице под градом ударов, им непрерывно бичом наносимых, широкой равниной бешено мчится вперед, высоко над землей поднимаясь. Так поднимался и нос корабля. Назадишь за кормою. Громко шипела кипя волна многошумного моря. Прямо вперед уносился корабль. И угнаться не смог бы даже и сокол за ним, Быстрейшая птица между всеми. Быстро мчался корабль, морскую волну рассекая, Мужа везя по уму сравнимого только с богами. Много в сердце страданий пришлось перенести ему раньше В битвах жестоких с мужами, в волнах разъяренного моря. Тихо спал он теперь. Забыв о минувших страданиях, вышла на небо ночное звезда Светозарная людям, Близость пришествия рано рожденной зари возвещая. К острову тут подошел быстролетный корабль мореходный. Есть в витакийской стране залив один превосходный, старца морского Форкина. У входа его выдаются два обрывистых мыса, лога спускаясь к заливу. Мысы залив защищают снаружи от поднятых бурей, яростных волн, и корабль крепкопалубный с моря зашедший в этот залив на стоянку, без привязи всякой стоит в нем. «Где заливу конец?» Длиннолистая есть там олива. Возле оливы пещера прелестная, полная мрака. В ней святилище нимф, наядами их называют. Много находится в этой пещере амфор и кратеров каменных. Пчелы туда запасы свои собирают. Много и каменных длинных станков, на которых наяды ткут одеяния прекрасные цвета морского пурпура. Вечно журчит там вода ключевая, в пещере два входа. Людям один только вход, обращенный на север, доступен, вход, обращенный на юг, для бессмертных богов. И дорогой этой люди не ходят, она для богов лишь открыта. Все наперед это знавшие в залив они въехали. Быстро до половины взбежал на сушу корабль их с разбега. Руки могучих грибцов корабль этот веслом и гнали. Только что врезался в берег корабль, их сработанный прочно.